Глава семьдесят девятая. «Извозчик! Гони! Гони вовсю! Я слушаю, мадам Ламоль. Итак, покуда я ждал в курительной...» Я поднялась к себе, сняла шляпу и плащ. Знаю. «Откуда?» Рука Янсена задрожала за ее спиной. Зоя ответила ласковым движением. Я не заметила, что шкаф, в котором была заставлена дверь в соседний номер, отодвинут. Не успела я подойти к зеркалу, открывается дверь, и передо мной роллинг. Но я ведь знала, что вчера еще он был в Париже. Я знала, что он до ужаса боится летать по воздуху. Но если он здесь, значит для него действительно вопрос жизни или смерти. Теперь я поняла, что он задумал, но тогда я просто пришла в ярость». «Заманить, устроить мне ловушку!» Я ему наговорила, черт знает что. Он зажал уши и вышел. Он спустился в курительную и отослал меня на яхту. В том-то и дело, какая я дура. А все эти танцы, вино, глупости... Да-да, милый друг, когда хочешь бороться, глупости нужно оставить. Через две-три минуты он вернулся. Я говорю, объяснимся? Он наглым голосом, каким никогда не смел со мной говорить, «Мне объяснять нечего, вы будете сидеть в этой комнате, покуда я вас не освобожу». Тогда я надавал ему пощечин. «Вы настоящая женщина», — с восхищением сказал Янсен. «Ну, милый друг, это была вторая моя глупость. Но какой трус! Снес четыре оплеухи, стоял с трясущимися губами». Только попытался удержать мою руку, но это ему дорого обошлось, и, наконец, третья глупость я заревела. «О, негодяй, негодяй!» «Подождите вы, Янсен, у Роллинга идиосинкразия к слезам. Его корчат от слез. Он предпочел бы еще 40 пощечин. Тогда он позвал поляка. Тот стоял за дверью, у них все было условлено». Поляк сел в кресло. Роллинг сказал мне, в виде крайней меры ему приказано стрелять. И ушел. Я принялась за поляка. Через час мне был ясен во всех подробностях предательский план Роллинга. «Янсен, милый, дело идет о моем счастье. Если вы мне не поможете, все пропало. Гоните, гоните извозчика!» Коляска пролетела по набережной пустынная в этот час перед рассветом и остановилась у гранитной лестницы, где внизу поскрипывало несколько лодок на черно-маслянистой воде. Немного спустя Янсен, держа на руках драгоценную мадам Ламоль, неслышно поднялся по брошенной с кормы веревочной лестнице на борт Аризоны.